Она послушно расстегнула серебряную пряжку, скреплявшую шерстяной плащ, и на той же щепочке подала кузнецу. Он пододвинулся поближе к огню и склонился над кольцом, а Бедвильд, понемногу успокаиваясь, прислонилась к стене. Оказывается, не так уж и страшно. Волюнд, между тем, казалось, вовсе о ней позабыл. Колечко живой искоркой вспыхивало у него в руках. Он что-то делал с ним острым концом застежки. И Бёдвельд, наблюдая за ним, не могла отделаться от мысли. Эти руки ей что-то напоминали. Что-то знакомое и в то же время волшебное. Потом она поняла. Руки кузнеца были похожи на крылья. Почему? Может быть, из-за теней, что отбрасывал метавшийся огонь? Некоторое время молчание стояло поперек хижины, как глухая стена. Наконец Бедвильд тихо сказала. «Я удивилась, когда впервые увидела тебя. Я думала, отец привезет гнома, старого бородатого карлика, а ты оказался совсем не таким». Волент." отозвался почти немедленно. «Я тоже удивлялся, лебяжье белое. Мне казалось, у такого волка, как твой отец, и дети должны быть не дети, а мохнатая волчата». Бёдвельд закусила губы и замолчала. Волент долго трудился над испорченным кольцом, возвращая своему изделию первоначальную красоту. Бёдвельд наблюдала за ним, Давно не видевший его, мог бы и не узнать. Одежда затрепалась, осунувшееся лицо заросло бородой, пострашнело. Прежними были только глаза. Эти глаза внушали ей страх. Сперва она так и подскакивала при каждом его неожиданном движении, но постепенно усталость и тепло одолели ее, и она задремала. Голос Волюнда заставил ее очнуться. «Возьми свое кольцо, лебяжье белое!» Вздрогнув, Бёдвельд открыла глаза. Волюнд протягивал ей кольцо, насаженное на гибкий пруд. Она взяла его и надела на палец. Кто не знал о поломке, ни за что бы не догадался о ней теперь. Кто знал — Сказал бы, что кольцо от умелой починки стало едва ли не лучше. Как прежде радовали глаз блестящие грани и тонкий узор, сплетенный из невесомых золотых нитей, Бёдвельд не могла оторвать глаз. «Возьми и застежку, конунгова дочь, не то позабудешь?» Бёдвельд, не глядя потянулась за застежкой, и железные клещи сомкнулись у нее на запястье. Бедвильд даже не вскрикнула. Не было больше хозяйской дочери и раба. Был победитель, взявший добычу, и пленница у его ног. Бёдвельт смотрела на него круглыми от ужаса глазами. Волюнт стоял над ней, Цепка стоял на изувеченных ногах, придерживая свои кандалы. Наконец, Бедвильд выдавила из себя Что ты задумал? Волен засмеялся. Бедвильд никогда в жизни не слышала ничего более страшного. Он сказал: Нидут, старый волк, тебе родной отец, а лед и эскере его волчата, твои любимые братья. Так что, по-твоему, у меня на уме? бедвильд всхлипнула. «Сакси, ты... ты не тронул его, я...» Волент огрызнулся. «Я вижу, тебе было бы легче, если бы ты нашла здесь его череп, оправленный в серебро». Бёдвельт съежилась. Все тело охватил ледяной холод. Страшно кончалась ее жизнь, еще толком и не начавшаяся. Какое-то время Волент молча разглядывал беспомощную конунгову дочь. А потом усталым движением опустился на мох и застыл в той же позе, в которой сидел, когда Бедвильд вошла. Его ноги касались ее подогнутых колен. Он сказал: Прости меня, Бедвильд, я должен был знать с самого начала, что не смогу причинить тебе зла. Он протянул ей застежку на ладони, и ладонь была теплая и твердая от мозолей, как ясеневая доска. Бёдвельд взяла пряжку и застегнула у себя на плече. Волюнд к ней больше не обращался. Наверное, он ждал, чтобы она ушла и оставила его одного. Бёдвельд подобрала с пола принесенный с собой узелок и распутала туго стянутые концы. Она сказала, «Вот возьми, это мёд, а этим ты, если хочешь, можешь помазать свои ноги». Волюнт не ответил. Он смотрел в огонь, и глаза у него были пустые. Но когда Бёдвельд направилась к двери, он сказал ей, не поворачивая головы, «Приезжай еще». Наверное, на сей раз Волюнд не захотел договариваться с ветром. Бёдвельд поворачивала свою лодочку то так, то этак, хитростью побеждая его встречный напор. Берег высился впереди сплошной темной громадой, но Бедвильд, выросшая у моря, заблудиться не боялась. Уже почти достигнув сторожевых скал фьорда, она обернулась назад туда, где остался остров Северстет, а на нем хижина, и в ней Волюнд. И что же увидела? Нацеленные в прибрежную темноту, прямо на нее шли три корабля, Они не несли парусов, и лишь весла, послушные сильным рукам грибцов, мерно вспахивали море. Потом луна ярко осветила драконью голову, украшавшую нос передней лодии и силуэт человека, стоявшего рядом с драконом, высокую широкоплечую фигуру отца. Бедвель так стремительно переложила руль, что парус хлопнул у нее над головой. Лодочка черпнула бортом воды, но не опрокинулась и резвее резового побежала навстречу подходившему кораблю. — Отец! — во все горло закричала Бёдвильд. — Нидут конунг! Голос ее сорвался. — Бёдвильд? — удивленные радостно откликнулись с корабля. «Бёдвильд — Бёдвильд! Грибцы еще несколько раз ударили длинными веслами, потом подняли их вверх. Бедвейд схватилась за протянутые руки, ее живо втащили в лодью, и она тут же оказалась в объятиях отца. А лодочку отвели за корму и там привязали. У кого еще есть подобная дочь? – говорил Недут, растроганно гладя ее по голове. Какой еще конунг похвастается, что его дочь среди ночи прыгнула в лодку и отправилась его встречать? Бёдвельт блаженно прижималась к его груди и не разубеждала его.